Глава 21. первая. Приём. На следующий день за завтраком Винсенто ждал неприятный разговор. «Сначала я решила, что ты случайно использовала эту фразу», — начал отвечать мой телохранитель. «Потом стал сомневаться. Ты ведь совсем не удивилась, когда Шон тебя пригласил. Наоборот, отреагировала положительно, с энтузиазмом». «А как я должна была отреагировать? Он же приглашал, чтобы получить отчет. Это нормально, когда человек хочет узнать, как использовались его деньги, а такое рвение объяснялось только тем, что мне хотелось побыстрее отделаться от этой обязанности. Я тогда засомневался, а потом подумал, что ты специально над Шоном подшучиваешь. Ну, знаешь. А что, разве это было не смешно? Вот дождешься, что я над тобой подшучивать начну. Злиться на Винсента не получалось. Однако мы с ним все таки договорились о том, что он будет сообщать мне о подобных фразах и намеках. Марис, как и обещал, выпустил статью, где обличал журналистов из других газет. Он привел доказательства того, что они ругали постановку, хотя не были на премьере. Еще несколько изданий рассказывали о том, что в театре побывал принц, и осторожно хвалили новые декорации, необычный сюжет, интересную подачу и игру актеров. На третий день после премьеры вышла статья в «Королевском вестнике» с комментариями известного критика и коротким замечанием принца о том, что ему пришлась по душе новая пьеса. После этого похвалы полились, как из рога изобилия. Мало того, некоторые газетенки, что до этого ругали постановку, буквально на следующий день переобулись и написали опровержение. Конечно, так сделали не все. Но в общей сложности хороших отзывов было в разы больше плохих. Всего пять дней прошло после премьеры, а почти все билеты на следующие две недели были проданы. И это несмотря на то, что теперь мы давали два вечерних показа вместо одного. Юранс был счастлив. Такого аншлага никогда на его памяти не было. С новыми силами мы взялись за детскую постановку. На главные роли пришлось искать актеров, И нам просто сказочно повезло. Удалось переманить в театр довольно известную карлицу, которая до этого выступала с бродячим цирком. Несмотря на маленький рост и, собственно, карликовость, актриса была прекрасным иллюзионистом, обладала большим опытом и могла поддерживать чары не только на себе, превращаясь в маленькую симпатичную девочку, но и на другом человеке. Поскольку у нас уже работал карлик, то он получил еще одну главную роль. Юранс, глядя на наши репетиции, постоянно повторял «Скандально. Крайне скандально». Но со мной не спорил. Как оказалось, карлики-иллюзионисты тут иногда играли детей, только никто не давал им главные роли. Я же не относилась к актерам хуже из-за их генетического дефекта. Наоборот, считала, что нам достались уникальные специалисты. Правда, здесь общество, особенно аристократическое, Нетерпимо относилась к таким отклонениям. Пожалуй, наша новая премьера снова вызовет кривотолки, даже без помощи моих родственников. На ужин к леди Дье Андинал я пошла с Винсентом. Забавно, что появление на людях с ним не вредило моей репутации. Среди аристократов довольно много обученных магов, способных различить защитные чары Винса на мне. Так что его функция телохранителя не стала секретом. Плюс он являлся военным с безупречной репутацией и был старше Илаиды больше, чем вдвое. С точки зрения общества, совокупность всех этих факторов делала Винсента вполне безопасным для моей девичьей чести. В общем, нюансов в местных правилах очень много. К сожалению, память Илаиды передалась фрагментарно. Хорошо бы нанять учителя этикета, чтобы разобраться. Причем это должен быть человек, который молчал бы о моих пробелах в знаниях и поведал о том, чего нет в учебниках. Где бы такого найти? Не хотелось бы попасть в такую ситуацию, как с Шоном. Повезло, что он нормально отреагировал на мой смех, а мог ведь обидеться и даже начать мстить. Знала я такого мужчину, который из-за уязвленного самолюбия и зависти потом долго и со вкусом гадил коллеге. В общем, сегодня вечером меня ждал прием у леди Дье Андинал. Я заранее подобрала платье, подкупила драгоценностей и выглядела превосходно. Хозяйка приняла меня радушно, представила своим гостям, и в целом вечер проходил спокойно. Многие подходили, чтобы познакомиться и поговорить. Не знаю, сколько искренности было в их словах, но никто не позволял себе оскорблений или неприличных намеков. Вскоре я начала получать искреннее удовольствие от приема, даже станцевала несколько танцев. Память тела не подкачала. Главное не задумываться о том, куда и как ставить ногу, когда повернуться или взмахнуть рукой. Но, как оказалось, расслабилась я рано. Одна из подружек графини Дье Андинал, пухленькая молодящаяся блондинка лет 40-45, явно выпила лишнего и пристала ко мне. «Не надо принижать свое участие в новой пьесе, моя дорогая», несколько фамильярно говорила она. «Я осмотрела все работы господина Роберса, и они никогда не производили на меня такого сильного впечатления, как ваша общая постановка. Все прекрасно. Великолепные песни и игра актеров, а какие необычные декорации. Когда открылся вид на город, я не сдержала восторженного вздоха. «Как вам это удалось?» «Это профессиональная тайна». «Признайтесь, ведь это вы выдумали». «Да, но ведь важно было не только придумать, но и реализовать». «И вы сделали это!» «Господину Роберсу подобное в голову не пришло бы. Вы же использовали все возможности, чтобы поставить пьесу, а потом сделать так, чтобы о ней говорили все. Признайтесь». «Это вы уговорили графа дье Омри привести его высочество на премьеру?» «Нет, тут вы не угадали», — ответила я напряженно. «Мы с графом, конечно, в дружеских отношениях, но не настолько, чтобы прилично было просить о такой услуге». «А мне кажется, вы скромничаете», — хихикнула блондинка, пьяно взмахнув зажатым в руке бокалом. «Мне известно, что с Шоном у вас хм, больше, чем просто дружба». «Вот ведь мымра, Не постеснялась чуть ли не прямым текстом сказать, да еще и громко. Неудивительно, что к нашей беседе стали прислушиваться. «Не стоит верить тому, что написано в дрянных газетёнках», ледяным тоном ответила я. «Ой, бросьте! Моя служанка видела, как Дье Омри снял в банке крупную сумму и передал вам. Мы же все понимаем, что он заплатил за вашу благосклонность!» Нет, это не просто мымра. Это какая-то мымра в квадрате. То есть, ваши служанки, отчитались работники банка о том, что сумма была крупной и предназначалась мне, зло произнесла я. Блондинка опешила и тихо икнула. На самом деле Шондье Омри спонсировал новую постановку, и эти деньги пошли на нужды театра. «Вы действительно считаете, что у господина Роберса хватило средств на ремонт в зале встреч, новые дорогие декорации и на плату актёрам? Вы ведь сами понимаете, что предыдущая пьеса провалилась. Откуда он мог взять деньги? Только от спонсора. И, к слову, мы отчитались за каждую потраченную монетку и вскоре вернем графу все его денежные вложения». «Ох, я как-то не подумала» пробурчала блондинка. «Кажется, вы поспешили с выводами, баронесса!» раздался мужской голос сзади. «Потрудитесь и извиниться перед леди Дье Эвиль!» Она еще и баронесса, всего лишь. Не то чтобы я зазналась от осознания того, что мой титул весомее, но оскорблять графиню, когда стоишь ниже по социальной лестнице, несколько опрометчиво. Мужчина, что потребовал извинений, подошел к блондинке и строго на нее посмотрел. «Знакомое лицо. Откуда я его знаю? Примерно лет 40, Ухожен. Брюнет. На висках ранняя седина, но она его совсем не портит. Судя по количеству и качеству украшений, весьма богат. На переносице большой шрам, на щеке крупная родинка». «Прошу прощения, графиня». «Поверьте, я не со зла», — на удивление искренне произнесла баронесса. «Просто тут так жарко, и шампанское ударило мне в голову. Я не хотела вас оскорбить, что вы, наоборот, хвалила? И извините меня, пожалуйста». Блондинка состроила печально просящее выражение на лице. «Я не держу на вас зла», — со вздохом признала я, хотя понимала, что ее пьяные бредни еще выйдут мне боком. «Ох, спасибо. Не обращайте внимания. Я вечно скажу что-то, а потом жалею. Простите ради Создателя». Баронесса, продолжая говорить, всплеснула руками и попыталась подойти ко мне ближе. То ли для того, чтобы обнять, то ли чтобы продолжить разговор. Но у нее на пути вырос тот мужчина, что потребовал извинений. Ловко оттеснив от меня навязчивую блондинку, он протянул мне руку, приглашая на танец. Конечно, я тут же схватила его ладонь, и мы вместе влились в поток танцующих пар. «Добрый вечер. Признаться, не ожидал вас тут встретить леди Дье с мягкой улыбкой произнес незнакомец. «Добрый вечер. Почему же не ожидали?» Я решила не показывать, что не узнала мужчину. «Последний раз мы виделись в парке Маракта. Не думал, что вы переехали в столицу?» «В парке Маракта!» Ну конечно. Теперь я поняла, где я его видела. Он один из потенциальных женихов, который хотел познакомиться поближе после того, как я отвоевала наследство. Как же его зовут? Точно помню, что не простолюдин. То есть приставка «Дье» присутствует. А вот дальше. Калип? Малип? Нет, не то, но что-то похожее. «Не расстраивайтесь из-за баронессы Дьезенталь. Она перебрала и совсем не думает о том, что говорит». Умело ведя меня в танце, успокаивал мужчина. «Как раз наоборот, она говорит ровно то, что думает. А другие молчат, но, полагаю, их мысли текут в том же направлении». «О нет, я уверен, что после вашей отповеди даже те, кто рассуждал похожим образом, переменили мнение». Может быть, но в их глазах я все равно останусь скандальной особой. Еще и полгода не прошло со смерти моего мужа, а я занялась постановкой пьес, ведь это развлечение. Последнее слово я произнесла с сарказмом. Кроме того, хожу на вечерние приемы и наверняка коллекционирую любовников. С графом Дьи Омри не получилось, но мне придумают еще кого-нибудь». «Бросьте, не стоит ориентироваться на слухи, которые распускают завистники. Положенный месяц траура выдержан, платье на вас в темных тонах, как положено. А еще вы пришли в сопровождении телохранителя из знатного уважаемого рода, так что репутации ничего не грозит. Бредни о том, что работа режиссером — якобы развлечение, не стоит даже упоминания». Любой неглупый человек понимает, насколько сложно в такой короткий срок сделать то, что сделали вы. Если немного задуматься, это вообще кажется невозможным. Что именно? То, что вы совершили, — с восторгом поведал мой собеседник. Чуть более чем за месяц поставили успешную пьесу, создали удивительные декорации, набрали и убедили работать с вами талантливых актеров, Сделали из зала встреч собственный ресторанчик, который оформили необычно и со вкусом. Я не удивлюсь, если в ближайшее время появится мода на такие прозрачные широкие столбы с иллюзиями внутри. Чтобы всего этого добиться, нужно серьезно работать. Во время всей этой прочувствованной речи мужчина умудрялся еще и танцевать, причем даже не запыхался. Нельзя сказать, что танец был активный, Но все же это интересный нюанс. Видимо, мой собеседник занимается каким-то спортом. Надо признать, его слова меня успокоили и порадовали. Приятно, когда кто-то видит и ценит твои усилия. Спасибо за поддержку, искренне поблагодарила я. Хорошо бы и все остальные думали так же. Этот Колеб, или как там его, смог исправить мое настроение. «Я уверен, что так думают все, кто вообще способен думать», — хмыкнул собеседник. «О, смотрите, хозяйка приема уже увела баронессу из зала. Готов спорить на свою шляпу, что в этот вечер Дьезенталь мы больше не увидим. Ей давно пора домой. Проспаться». За разговором незаметно прошло два танца. А потом Дьек Налип, и я наконец вспомнила род, к которому принадлежал мужчина, пригласил меня прогуляться в саду. Найдя глазами Винсента, который кружил по залу какую-то невысокую девицу, я знаками показала, куда именно ухожу. Хотя он и являлся моим телохранителем, но неотрывно находиться при мне не мог, этикет не дозволял. Поэтому Винс обычно был где-то поблизости. Его опыта и магического резерва хватало для того, чтобы поддерживать магический щит на мне на расстоянии. Однако далеко уходить не рекомендовалось. Тут, если идти дальше по тропинке, есть скамейка. «Давайте там присядем», — предложил Диак Налип, когда мы вышли из душного зала. «Я вам хотел кое-что показать». Мы немного прошлись по дорожке, выложенной плоскими камнями. Справа и слева росли деревья, на которых висели маленькие тусклые фонарики, которые давали немного света и создавали атмосферу уединения. Приятный ветерок трепал юбку моего платья. Пахло цветами. Пожалуй, пойти в сад было хорошей идеей. Диек Налип довел меня до скамейки, над которой нависала широкая и высокая арка, оплетенная цветами. Отсюда хорошо просматривался выход из зала. Будет видно, когда появится Винсент. «Прекрасный сад», — заметил мой кавалер. «Да», — признала я. Не отказалась бы посмотреть на него днем? Нет, ничего проще. Приходите на утреннее чаепитие к леди Ди андинал Она обязательно похвастается. Здесь есть две беседки, прудик с рыбками и даже небольшой водопадик. Если графиня пригласит, обязательно воспользуюсь советом. Так что вы хотели показать? Глядите. Диек Налип протянул мне раскрытую ладонь, над которой вдруг появилась маленькая, примерно с воробья, желтенькая птичка с красной грудкой и хохолком. Оперение слегка светилось, поэтому красавицу было хорошо видно. Она чуть взмахнула крылышками, ища равновесие, попрыгала, а потом, повернувшись ко мне хвостиком, посмотрела через плечо, словно оценивая реакцию на свое появление. «Так вы иллюзионист», — сообразила я. «Не совсем. Смотрите дальше». Птичка еще прошлась по ладони мужчины, а затем взлетела. Оказалось, что за маленькой пернатой красавицей остается желтый светящийся след. И этот след сложился в довольно крупное сердечко, которое едва ли уместилось бы в ладонях. Потом птичка исполнила кульбит через голову и исчезла. «Какая она забавная!» — хихикнула я. «Приятно видеть, когда вы так искренне улыбаетесь». Я подняла глаза на Диек Налиба и застыла. В желтом свете, который падал из посверкивающего сердца, мужчина превратился в красавца, в волшебного принца из сказки. Его глаза обрели какую-то особую глубину, легкая улыбка раздвинула губы, черные брови чуть приподнялись. Пожалуй, в Голливуде за актёра с такой внешностью Режиссеры просто передрались бы. Такая харизма!» «Вы очень красивая, Ила», — прочувствованно сказал мужчина. Голос у него приятный, я сразу это заметила. «Это странно». «Почему?» — выдохнула я. «Наверное, надо было сделать замечание, ведь он без разрешения назвал меня по сокращенному имени. Но я растерялась». Обычная красота редко сочетается с умом, талантом, умением себя держать, честностью и открытостью, и в то же время с завораживающей таинственностью. У вас есть гордость, но не гордыня. Вы одинаково хорошо относитесь и к знатным людям, и к простолюдиным. Подчеркиваете, но не выпячиваете свою красоту. Идеальный вкус и сдержанность в одежде и в то же время некая эпатажность в том, как вы держитесь. Уверенно, ровно, естественно, без ужимок, кокетства и ложной скромности. На подобных приемах это выделяет вас из множества других леди. Диек Налип замолк, но продолжал жадно рассматривать меня. «Кажется, вы долго следили за мной», — произнесла я. «Не совсем так», — наблюдал я замечаю больше, чем другие. По некоторым жестам, быстрым взглядам, выражению лица, когда человек думает, что его никто не видит. Например, смотришь на девушку. Она смеется, слыша шутки своего кавалера, смущается и даже заигрывает. Вроде бы демонстрирует мужчине свою симпатию. Но стоит приглядеться к мелочам, и мы видим другую картину. Она слишком сильно стискивает веер, недовольно поджимает губы, опуская глаза в наигранном смущении, а когда собеседник отворачивается и вовсе неприязненно морщится. Отметив множество таких неочевидных нюансов, несложно понять, что девушка раздражена и лишь изображает интерес. А вот вы ведете себя естественно, и искренне, не пытаясь играть, и тем самым привлекаете внимание. Я заинтересовался настолько, что мой взгляд раз за разом притягивается к вам. «Вот как!» — выдохнула я, не зная, что ответить на такое странное признание. «Наверное, вы спрашиваете себя, зачем я все это вам говорю?» «Да, хотелось бы понять, что у вас на уме». «Хорошо, я буду откровенен. Вы мне нравитесь». «Не настолько, чтобы клясться в любви и заявлять, что умру, если вы не ответите взаимностью», — хмыкнул Кналиб. «Уверен, такое признание оттолкнет вас и заставит держаться от меня подальше. Вы гораздо более зрелые, чем ваши сверстницы». «Он весьма и весьма прозорлив. Полагаю, мне сейчас предложат место любовницы». «Нет, на самом деле он красивый мужчина. Умён, богат, умеет себя подать». На земле я бы и думать не стала. Сразу согласилась бы сначала на пару свиданий, а потом, если все устроит и на интим. Однако тут все сложнее. Но! поторопила я. Что, но? Вы наговорили столько комплиментов, что определенно должно быть какое-то но. Вы всегда так подозрительны и подспудно ждете каких-то неприятностей. Я неопределенно дернула плечом. Итак, чего вы хотите, лорд? Встреч с вами. Хочу разговоров, совместных прогулок и пикников на природе. Зачем? Чтобы узнать вас лучше, а потом создать семью, если мы понравимся друг другу. Я готов к самым серьезным отношениям. А если мы друг другу не понравимся и разойдемся? Все будут считать, что я ваша содержанка, с которой вы весело провели время, а затем... «Не оскорбляйте меня, леди Илоида», — ледяным тоном сказал Диек Налип. «Ох, кажется, он действительно зол. Если я сказал, что у меня серьезные намерения, значит, так и есть. Везде, где мы станем появляться вместе, и я буду представлять вас своей возлюбленной, от которой добиваюсь взаимности. Если вы сейчас согласитесь принять мои ухаживания...» «Завтра же я куплю обручальное кольцо, которое готов буду показывать любому, кто усомнится в моем желании стать вашим мужем». «Вы так хотите стать моим мужем?» пролепетала я ошарашенная отповедью. «Пока не знаю», — уже спокойнее ответил он. «Нужно время, чтобы мы узнали друг друга лучше и подошли к этому решению осознанно». Но в глазах общества... Я буду поклонником, который претендует на руку и сердце прекрасной девы. Таким образом, вашей репутации не будет нанесено никакого урона». Да, тут такое вполне практиковалось, если мужчина во всеуслышание объявлял о серьезных намерениях в отношении дамы. Тогда пара могла появляться на людях вместе, танцевать, ходить под руку, в общем, демонстрировать определенную степень близости. При этом чести девушке ничего не угрожало. Странно, конечно, но в местном этикете черт ногу сломит. В принципе, кроме заявления от мужчины, что он ухаживает с далеко идущими планами, ничего не требовалось. В теории, если кто-то засомневается в намерениях кавалера, не них должен предъявить помолвочное кольцо. Да-да, он обязан таскать его постоянно. Однако чаще всего мужчине верили на слово. Кстати, такой кавалер не обязан был жениться на деве. Поухаживал, ничего не добился и поскакал к другой, с тем же кольцом. И все нормально. Эти знания подгрузились сразу же после объяснений Диекна налиба Плохо, что я так до конца не разобралась в местных правилах. А вот Шон, если так подумать, он мог бы объявить меня вроде как возлюбленной, от которой добивается взаимности, «И прийти на прием, Тогда никаких речей о том, что я его содержанка, не было бы». В груди неприятно кольнуло. Граф, конечно, мне ничего не обещал, но, видимо, не считал достойной сколько-нибудь серьезных отношений. Даже понарошку. «А вот Диек Налип готов». «Я даже не знаю, что вам ответить на это предложение», после паузы ответила я. «Не знаю, кто вы». Чего ждете от своей избранницы будущей помолвки и брака? Расскажите о себе, своей семье, чем занимаетесь, какое образование, есть ли дети. Чуть не брякнула, какими языками владеете, на какую зарплату рассчитываете. Какое-то время я отвечала за набор персонала в фирму, а от привычек сложно избавиться. Ладно, буду относиться к этому как к собеседованию. Надо сказать, Диек Налип не удивился такому подходу и с готовностью стал отвечать. «Рассказать о себе? Хорошо. Мне сорок лет, и я, как и вы, вдовец. Жена умерла десять лет назад из-за редкой болезни. Целители пытались что-то сделать, но... Сказали, что это наследственное». «Примите мои соболезнования», — тихо произнесла я. «Близкого человека нелегко терять». «Благодарю». «Уже отболела». «Детей нет. Сначала мы не хотели, путешествовали. А потом болезнь». Мужчина вздохнул, смотря перед собой потерянным взглядом. «После смерти супруги я долго не мог прийти в себя. А потом решил отправиться на родину матери, сюда, в империю». «Получается, ваш отец не местный?» «Верно, он сейхонец». «Надо же, далеко забрался». Насколько я помнила местную географию, Сейхон — это другое полушарие. Надо пересечь часть суши и океан. Да, он приехал сюда с торговой делегацией 60 лет назад. В то время в Сейхоне как раз закончилась смута, сменилась королевская династия, и новый правитель хотел наладить дипломатические и торговые связи. Отец сумел заключить не только выгодный торговый договор, но и крепкий брак. На родину он вернулся с супругой и маленьким сынишкой. В Сейхоне у меня четверо братьев и три сестры. Я самый младший. «Вы планируете возвращаться?» «Нет, если только в гости. Навестить сестер, братьев и племянников. Наши родители, к сожалению, уже умерли». «Вы маг? Просто в 40 лет вы замечательно выглядите». Мак, но довольно слабый». А то, как я выгляжу, это скорее наследственность от матери. Она была целителем и всегда хорошо выглядела, даже в старости. Вы сказали, что не иллюзионист, но птичка. Направленность у меня стихийная, а иллюзия сделана с помощью артефакта. Дьек Налип показал ладонь, на которой лежала подвеска с коротенькой цепочкой, обмотанной вокруг запястья. «Удивительная живая иллюзия», — похвалила я. «А чем вы занимаетесь?» «Как раз этим и занимаюсь. Создаю уникальные артефакты, чаще всего привлекая к этому магов разных направлений. У меня не слишком большой резерв, но я очень хорош в расчетах. Например, этот артефакт может показывать еще две иллюзии, и при этом размер у него небольшой». «Я с уважением взглянула на Диек Налиба» даже не представляя, как он смог утрамбовать качественную иллюзию в такой крошечный артефакт. Это непросто. «Я предлагал заказчику браслет», — продолжал рассказывать мужчина. «Но ему хотелось что-то такое, что можно незаметно спрятать между пальцев или на цепочке повесить на шею». В результате сошлись на небольшой подвеске. «Я подготовил все расчеты, договорился с магом-иллюзионистом и ювелиром, И вот артефакт готов. Это достойно. Расчеты, пожалуй, самое сложное, особенно если сочетать несколько стихий в одном артефакте. «Да, вы правы», — просиял Диак Налип, видя, что его профессия произвела на меня впечатление. Мы увлеклись, заговорив о магии и артефакторике. Пару раз я видела Винсента. Он меня заметил, но нарушать нашу беседу не стал. Только когда в сад высыпали гости под предводительством хозяйки, а управляющий поместьем объявил о том, что вот-вот начнется салют, я осознала, сколько времени прошло. «Надо же, почти полночь», — пробормотал мой собеседник, вытащив карманные часы, — «а я и не заметил». «Да, я тоже. Кажется, нам пора». «Вы подумаете над моим предложением?» Взгляд Диек Налиба впился в мое лицо. «Да, обдумаю», — заверила я. Мужчина улыбнулся. «Вы ведь будете во вторник в театре?» — спросил он. «Конечно, я каждый день там». «Тогда я подойду к вам за ответом».